Глава 2 Умер польский король Сигизмунд III. Заклятый враг Руси. Сигизмунд посылал на престол Москву своего сына Владислава, чтобы потом самому овладеть престолом русским. Он многих награждал землей, деньгами и чинами. Михаила Салтыкова, Князей Масальского. Мещерского, Мстиславского и Трубецкого. Эти продажные бояре твердили, что только Сигизмунд, Жегемонд, король сможет усмирить московское государство, унять буйную кровь русскую. Недобрым словом вспоминали властолюбивого короля и в Москве, и в Киеве, и на Дону. Хотелось королю сидеть в Москве и государить. Мечталось Сигизмунду прибрать к рукам Великий Новгород, Дорогобуш и Вязьму, Псков и Великие Луки. Пожег он Москву, Кремль и Белый город. Умер король, и дело его умерло. Погибли самозванцы. На кол посажен Иван Заруцкий, Маринка сгинула. Россия устояла. Скончался король в Польше, а в Донской степи трава закачалась сильнее, волна заиграла на море, и птицы защебетали веселее. Русская земля имела славных защитников, народное ополчение Минина и Пожарского. Как только турецкому султану, наместнику Аллаха на земле, Стало известно о смерти Сигизмунда, он решил прибрать к рукам Москву и Польшу. И послал он поспешно нового турецкого посла алей агу в Москву. Турецкий быстроходный корабль «Ястреб» шел тайно, без сопровождения других кораблей, без всяких флагов, стараясь пройти незамеченным. Он пробирался к Азову крепости. Измученные каторжники гребли и днем, и ночью. Днем тише, а ночью во всю силу. На турецком ястребе плыл самый скорый турецкий посол Алей-Ага. Переодетый купцом, Алей-Ага не выходил на палубу и ни с кем не разговаривал. В жестокую буре турецкий корабль едва прибился к Азову. Алей-Ага вышел на берег. Его встретили воинские турецкие люди во главе с новым начальником Калаш-Пашою. Первое, о чем спросил Алей-Ага, было, можно ли теперь быть уверенным, что донские казаки и атаманы примут посла и не сотворят над ним какого-либо лиха или убийства. Азовский Калаш-Паша пожал плечами. Он послал в черкаск двенадцать спахов конников предложить казакам встретить важного посла, едущего от султана к царю с неотложным делом. Донские казаки приняли турецких спахов мирно, накормили их и даже наделили подарками и отпустили в Азов с таким наставлением. Турецкого посла Алей-Агу мы встретим честно, бояться ему нечего. В дороге препятствий чинить не станем но только донскому войску знать должно по какому такому делу едет посол в москву если опять с жалобами на нас казаков как прежде ездили убьем ежели по другому какому делу проводим к царю без всякого задержания да куда подевался ваш прежний посол фома кантакузин не померли посол олеага ответил что он едет не с жалобами на казаков а по мирному делу прежний посол фома кантакузин не поехал к царю из за своей тяжелой болезни посол олеага по обыкновению солгал фома будто бы спрашивал о здоровье казаков и обещал как только поправится, приехать на дон и привезти атаманам дорогие подарки за спасение его жизни в прошлом году. Да он, де алей-ага, привез атаманам хорошие дары. Выслушав спахов в атаманской землянке, Иван Каторжный с Алексеем Старым и Татариновым велел им выйти. Порассудив, решили. Посол брешет. Мирного дела у султана нынче нету. Война приближается. Шведский король Густав Адольф, у которого ружья стреляли в три раза скорее других, пал под ядрами на поле брани. Польский король помер, королевское место стало пусто. Знать о том пронюхали турки в Стамбуле и замыслили что-то неладное, пойдет заварушка, но встретим посла мирно. Атаману алёшке старому теперь уже нельзя было уклониться от встречи с алей Огой и проводов его в Москву. Но чтобы не пошло в обиду и в оскорбление царю, Иван Каторжный советовал подарков от посла не брать, приставив к спахам демку Черкашенина. Каторжный отослал их вазов с предупреждением послу. Ехать алей Аге наскара. Свиты с собой никакой не брать, провожатых казаков будет в досталь. Но турецкий посол из предосторожности не исполнил требования атаманов и выехал из Азов крепости в сопровождении большой свиты на белом коне, в белой челме, в белом турецком халате. Позади него горцевали на конях пять сотен спахов, И шло до тысячи янычар со знаменами. Иван Каторжный сказал. Не та, видна, думка у аллей Аги. С такой свитой в Москву послы еще не ездили. Такой свиты не можно пропустить. Иди-ка, старой, навстречу алей Аге, а я сяду на коня и соберу в Черкасские войско. Каторжный поскакал в Черкасск, Поднимать войско. Старой вышел на проезжую дорогу, остановился и стал ждать. Примчались конные спахи, окружили атамана и вынули из ножен сапли Один из спахов крикнул по-русски Зачем ты, казак, стал на дороге, по которой едет посол Султана? Какой у тебя умысел? Сойди-ка с дороги, иначе голова с плеч. Старой ответил, «Я стою на своей земле и на своей дороге. Ты же бусурманин, орешь больно нагло и речи ведешь со мной непристойные. Не остались бы здесь твои голова и очи, которые склюют вороны. Отойди-ка прочь». И, вынув саблю, положил ее поперек дороги. «Не турку, ни татарину», — сказал он. Не можно переступить через мою саблю. Кто переступит ее, будет убит. — Уйди с дороги! — закричал один из спахов. — Осади коня! — спокойно ответил старой. — Я посол царя русского. Спахи не сразу осадили коней. В смятении они подождали посла олей агу Подъехал чванливый Алей-Ага. Глаза маленькие, серые, лицо круглые как диск луны, полное и красное, нос крутой с горбинкой. Алея Га, прищурив глаза, спросил, — Откуда человек взялся? Зачем стал на дороге? Почему лежит на земле обнаженная сабля? Старой не торопясь ответил, — Я царский посол. Стою здесь для встречи турецкого посла Али-Аги. Волею войска Донского поставлен сопровождающим. В укор тебе скажу, спахи твои не в меру горды и заносчивы. сабли что лежит, моя, а земля наша. А тебе, видно, неведомо, что в чужих землях порядки бывают свои. Зачем такую свиту взял с собой? Глаза аллеи Аги прищурились, он спросил. — Ты, царский посол, стоишь один на дороге? А где же свита царская? — Свита царская в Черкасский городе, — сказал старой. — Твоей свиты, такой великой, мы не пропустим. А коль тебе надобно ехать к царю, оставь при себе одного турка, одного татарина, двух толмачей. Всех спахов и янычар верни в Азов. Не табуном послы у нас передвигаются. Аллея Ага спросил, зачем ты саблю положил? Затем, чтобы доказать тебе, что мы послов встречаем мирно, без всякого оружия, а землю бережем мы крепко, и за черту той сабли, без нашей воли, никого не пропускаем. Алей Агас просил старого прибавить свиты, так как ехать турецкому послу по чужой земле небезопасно. Старой не дал поблажки, стоя на своем. Коль едешь спешно, то поезжай, как было сказано. Поезжай в Азов и жди, пока мы на Москву слетаем и спросим повеление царя. Поедешь с такой свитой? Боя не миновать будет. Убьют тебя, а мы в ответе будем. А лучше поезжай, как было сказано, и без греха. Алея Га стал сразу жаловаться, что прежних послов встречали с большим войском, со знаменами, стреляли из ружей и песни пели. Пав-пав, сказал Алея Га, пав-пав. Второй рассмеялся. пав-пав не будет. У нас пороха мало. Который порох остался, то мы его для дела бережем. Посол насторожился, а атаман добавил. — А ты, посол, не думай худого. Я вижу, ты про Азов задумался. Азов мы брать пока не станем. Времени терять не будем, — продолжал старой, глянув на горцующих вокруг него спахов. — Отсылай-ка свою свиту в Азов. В Черкаск со мной поедешь. Не бойся, никто не тронет. В Черкаске отдохнешь, а там Бог даст, Поскачем на Валуйке, а нет махнем доном рекой до Воронежа. Наших дорог не знаешь. А вот Фома контакузин дороги наши знает. Все крепи до да Валуек выведал. Олеяга покривился, но смолчал. Из Черкаска атаман каторжный прислал старому сотню казаков и велел ему, не заезжая в черкаск ехать с послом на Воронеж. В Черкаске в это время готовилось великое дело. Казаки не хотели, чтобы турецкий посол разузнал про него. Черноволосый веселый казак Семен Ерофеев подвел к старому белого коня в богатом убранстве шепнул. Иван так сказывал. «Дело тебе привычное не учить, как с послами ладить, а про дела олей Аги да подлинно разведай. В Москве не роняй чести, но голову береги. Дальше терпеть Иван сказал, не будем. Татаринов до каторжной обдумает дело без тебя накрепко, а дело тебе известное». «Наума Васильева до да казаков опальных выручай в Москве. Войску нужны». «Ладно», — сказал старой, отошел и переоделся в кустах в нарядную богатую одежду. Вышел кунья-шапка с оторочкой бобровой, кафтан парчевый цвета морской воды, софьяновые зеленые сапоги. «Ну, казаки!» спросил старой лепешки взяли рыбу взяли мясо сушеное все взяли ответили казаки олей ага готов обратился атаман к послу куда поедем спросил тот на воронеж черкаск не будет спросил — -ага. черкаск не будет посол смутился но подумав сказал пусть так Нам тоже скоро надо ехать. Старой вскочил на коня, посольская станица со старым во главе тронулась пыльной дорогой на Воронеж.